Глава 46 Словно заразившись уверенностью своего предводителя, мародеры с воодушевлением приступили к осуществлению его плана. Когда начало темнеть, развели за деревьями костер. На видном с озера, но не слишком открытом месте, постоянно стоял дозорный. Починенные и готовые к спуску на воду лодки лежали за кустами, где их нельзя было разглядеть, а сами мародеры занимались чисткой и снаряжением оружия. С наступлением темноты они прекратили всякую деятельность, чтобы ненароком себя не выдать, и, затаившись, ждали. Наконец, около часа ночи Киргиз позвал Толика. «Ну что, все готовы?» «Ага, только...» «Что? Тощего нигде нет, и я карту свою со всеми отметками найти не могу, хотя точно знаю, что убирал весь мешок все «Все-таки слинял, гнида», — процедил сквозь зубы Киргиз. «Вернемся, кишки выпущу. Ладно, хрен с ним. Остальные как?» Готовы, можно начинать. Киргиз кивнул и дал отмашку. Начали. Мародеры подхватили две из трех лодок, крадучись добрались до берега и как можно тише спустили их на воду. Киргиз и Толик с включенными ПНВ расположились на носах каноэ. Мародеры гребли, едва вынимая весла из воды и старались производить как можно меньше шума. С помощью приборов ночного видения братья достаточно точно могли определять аномалии, расположение которых частично запомнили еще при утреннем рейде. Киргиз даже заулыбался, когда они преодолели половину пути без единой трудности. Все шло как по маслу, но вдруг главарю показалось, что по воде пробежала какая-то рябь. Было что-то в ней необычное, вызывающее у киргиза тревогу. «Замрите», — прошептал он, прикрыв рот ладонью. Мародеры затаились, А главарь продолжал смотреть, как ряд превратилась в водяные столбики, которые начали подниматься по обе стороны от тканоя и медленно вытягиваться вверх. Через несколько секунд они уже стали выше бортов и продолжали расти. Киргиз посмотрел на лодку брата. Вода вокруг нее была спокойной, и он махнул толику, чтобы плыли дальше, обойдя их стороной. Один из водяных столбиков коснулся весла в руках ничего не подозревающего гребца – Тут же растекся вверх по лопасти, вопреки всем законам физики, а потом вдруг резко ушел вниз, выдернув весло из рук мародера и почти без всплеска утащив под воду. «Твою мать!» — выругался про себя киргиз. «Надо было что-то предпринимать. Если водяные щупальцы коснутся борта лодки или кого-то из людей, беды не миновать. Главарь знаками показал, чтобы ему подали запасное весло». Потом, стараясь не раскачивать каноэ, он продвинулся вперед, свесился с носа и стал осторожно грести. Пока он выводил лодку из ловушки, его спина и лоб взмокли. Оставив аномалию позади, он отдал весло своим людям, приподнял ПНВ, вытер пот и снова опустил прибор на глаза, взмахом руки приказав продолжать движение. Аномалия послужила предупреждением, чтобы Киргиз не терял бредительности, и он принялся высматривать ловушки еще тщательнее. Несколько раз, повинуясь его приказам, мародеры меняли направление движения, останавливались и даже отплывали назад, но в итоге остаток пути прошел без эксцессов. Киргиз не забывал поглядывать и на плавучий дом, но никакого движения не заметил. Значит, его предположения оказались верными, и сталкеры не ждали, что ночью к ним может кто-то приплыть. Данный факт не мог не радовать. то ли кто же продвигался с успехом. Как и планировали, он и плыл вперед, чтобы обогнуть дом и по дуге подобраться с другой стороны. Киргиз знал, что четкое выполнение плана – залог успеха. И в доказательство этого обе лодки достигли домика почти одновременно, не встретив какого-либо сопротивления. Лодка старика была пришвартована позади дома у деревянного пирса. Катамаран сталкеры, видимо, сдули и затащили в дом. Первым на деревянный настил забрался Якудза и сразу стремился к окну. Несмотря на ранения, он двигался с кошачьей ловкостью. Потом поднялся толик с противоположной стороны киргиз, за ним швед. Постепенно в лодках остались только халиф и чуп с автоматами на изготовку. Когда все были готовы и расположились на своих позициях возле окон и двери, киргиз дал знак начинать. Две световые гранаты полетели внутрь домика. Одна за другой полыхнули ослепительные вспышки, озарив все вокруг ярким светом. Швед одним движением выбил дверь, и мародеры с криками ворвались в дом. — Всем лежать, суки! Лежать! Никому не вставать! Стволы на пол! Халиф, сидя в кануа, слушал вопли товарищей, нервно сжимая автомат и привставая от желания увидеть, что происходит внутри, но, конечно, не мог этого сделать. Внезапно крики прекратились, и наступила тишина. Не раздалось ни одного выстрела, не прозвучало даже малейшего звука, похожего на драку. Просто в один миг стало тихо. Ощущение жуткого, пронизывающего ужаса мгновенно захлестнуло халифа. «Эй, парни!» — позвал он. «Мужики!» Мародер судорожно сглотнул, превозмогая боль в раненной ноге, привстал вглядываясь в темноту. «Эй, Чуб, ты их видишь?» — крикнул он, от испуга забыв об осторожности. В этот момент скрипнув, отворилась дверь. Хари вздрогнул и дернул стволом в ту сторону. «Хари орать!» — мрачно произнес крюк. поднимайтесь оба сюда, здесь пусто. Халиф с облегчением выдохнул и опустил автомат. Он решил, что не скажет крюку, что только что едва не снес ему голову, вместо этого сказал. Как пусто? Так, нет никого. А куда все делись? Страх уступил место удивлению. Я почем знаю. Лодки не забудьте привязать, пробурчал крюк и вернулся в дом.